Словно подброшенный ударом, Горелов откинулся назад и закричал изо всех сил. «Шелавин! Шелавин! Это вы!» «А кто же еще? Позвольте вас спросить, кто там?» «Это я! Это я, Горелов! Боже мой! Мы ищем вас! Меня завалило!» «Как и меня! Отлично!» Слова Шелавина доносились через металл скафандров в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 Горелов вспомнил привычку океанографа громко говорить самим собой в увлечении какой-нибудь интересной работой, вслух негодовать при неудачах и восхищаться успехами. Очевидно, эта привычка не покинула Шелавина и теперь, когда он очутился под огромной массой обрушившегося на него ила и копошился под ней в поисках спасения. Несомненно, это его монолог доносился до Горелого, столь испугавшим его сначала бормотанием. Горелов даже рассмеялся. — Как вы себя чувствуете, Иван Степанович? Вы не пострадали при обвале? — Ничуть. Пробиваюсь к выходу. Превратился, можно сказать, в крота. А вы что делаете? — Я слегка ранен. Ничего серьезного. Тоже роюсь, но наткнулся на гранитную стену. теперь не зная, куда двигаться. «В какую сторону вы направляетесь?» «То есть как?» «Ну, прямо перед собой». «Разве у вас нет компаса?» «Позвольте вас спросить. Или вы не умеете им пользоваться?» Послышались вопросы океанографа в знакомом, теперь просто восхитительном, раздраженном тоне. «Действительно, как он мог забыть о такой простой и необходимейшей в его положении вещи?»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 Пыхтя и отдуваясь, Шилавин почти непрерывно говорил, то сокрушаясь по поводу потерянной россыпи, то восхищенно рассказывая о необыкновенной октаэдрической форме золотых самородков, несомненно, гидротермального происхождения. — Это очень редкое явление, — говорил Шилавин. — Понимаете ли вы, какой это возбудит интерес в научном мире? Фу, черт! Ил такой влажный, что без скафандра им можно было бы захлебнуться. Абсолютно. Вероятно, мы приближаемся к внешним слоям холма, к выходу. Впрочем, я все же успел положить в сумку несколько этих замечательных самородков. Прекрасные, чистые восьмиугольные кристаллы, на редкость крупные для этих форм. Иван Степанович, прервал океанографа Горелов, почему вы не отвечали на вызов? У вас повреждено радио? «Обвал ы случился в тот самый момент, когда я прекратил разговор с подлодкой и собирался восстановить связь с вами. Мой щиток управления был открыт, его забило илом, и включатели засорились. А у вас тоже радио не работает?» «Да. Не могу понять, почему. Возможно, что ударившись виском о слуховой аппарат, я повредил его». «Возможно, возможно. Как ваша рана?» «Кровь давно перестала идти, чувствуя только ноющую боль в виске». Ничего серьезного. Что вы сказали? Последних слов не слышал. Вы, вероятно, отрываете голову от шлема, и звуки ко мне не доходят? Да, случайно. То-то. Сейчас, должно быть, выберусь. Илл сделался совсем жидкий, а у вас как? Вокруг меня он без перемен, по-прежнему густой. Я не могу быстро работать. Слабость, задыхаюсь. Ну, ничего, потерпите, голубчик. Как только вылезу, начну рыть вам навстречу. Да вы отдохните, спешить некуда. Подкрепитесь своим какао».